глава двадцать три ты меня не слушаешь мягко упрекнул намбирая бросив на нее проницательный взгляд я разве отвечаю не в попад прохладно осведомилась царевна нет но я вижу когда ты не со мной ответил таэху и постучал когтем по разложенной между ними карте отражашей движение войск в одном из известных походов тхатимиса завоевателя еще немного твоего внимания это важно а неред вздохнула и посмотрела на карту она устала так сильно что даже нервничать казалось уже не могла однако разум ее изнывал от тревоги неведения и сосредотачиваться на войнах минувших поколений отказывался она отвечала по существу уже привыкшее за время обучения к решению многих задач одновременно и обычный учитель возможно даже не заметил бы но он имбирая был внимателен до въедливости отмахнуться от него с купыми ответами оказалось не так легко. он должен был взять меня с собой царевна поднялась и отошла к окну на юге даже вечера и ночи сезона жары были душными легкий ветерок лениво будто нехотя теребил киссию на окне анеррет отодвинула тонкую занавесть жадно ловя ускользающую желанную прохладу курившиеся в комнате благовония отпугивала насекомых пряным ароматом и ничто не мешало наслаждаться сгущавшимися сумерками девушка прикрыла глаза собираясь с мыслями великкий управитель бережет тебя тихо возразил на имбирая она услышала как воин поднялся как собрал свитки и записи меня всю жизнь берегли невесело усмехнулась и неред от знаний которые полагались мне по праву отстраняли от всего действительно важного преподносили только то что я должна была уметь чтобы быть полезной и притом никому не мешать сейчас я вижу это как никогда отчетливо. И понимать это. Она качнула головой, не закончив фразу. «Больно». «Разве твой дядя поступал так с тобой?» «Нет, но сейчас даже не объяснил, даже весть не послал». Она все же не сдержала горечь, и та просочилась в ее голос. «Ты говоришь о захвате крепостями Гаат, а я думаю о Ледне. Что, ну что такого мог сделать РНФ, чтобы поставить под угрозу весь мирный договор?» она скорее почувствовала, чем услышала, что намбирая приблизился и остановился рядом с ней у окна. близость его присутствия вызывало у нее противоречивые эмоции, но рядом с ним было как-то спокойнее, хоть и нерет и не спешила себе в этом признаваться то что происходит сейчас во многом выше твоего разумения сказал тау непривычно мягко да и моего несмотря на договор война никогда не заканчивалась. силы которые вовлечены в это противостояние проявляют себя в зримых событиях, но мы видим проявление не сразу и подчас не до конца великелиий управитель бережет тебя не для того чтобы ограничить твою перспективу использовать твое неведениеение или неопытность в каких-то своих целях сделать из тебя инструмент которым однажды сумеет воспользоваться нет он боится что тебя устранят как обоих твоих братьев Аниред вздрогнула и посмотрела на него. «Ренеф жив», — жестко возразила она. «Да, но какая жизнь его ждет в ближайшее время, если с его именем свяжут преступления государственного масштаба?» Нембирая посмотрел ей в глаза, приглашая сделать вывод самостоятельно. «Отец не сможет объявить его наследником трона». Аниред вдруг поняла, увидела, куда вела эта цепь событий, и у нее заныло между рогами. боги в нынешних условиях я полностью поддерживаю решение владыки и великого управителя направить тебя в дальние пределы империи сказал таэху это упрощает в том числе и мою задачу хоть и не отменяет угрозы ты что всерьез полагаешь что меня захотят убить здесь это казалось настолько абсурдным что анирет невольно рассмеялась Намбирая ничего не ответил, вглядываясь в густую тягучую темноту за окном, а потом задёрнул занавесь, точно отсекая их от остального мира. «Продолжим?» — спросил он. «Давай не сегодня», — покачала головой царевна. «Не могу сосредоточиться. Слишком много всего». Иногда занятия, напротив, отвлекают от тягостных мыслей. «Но как скажешь». Он кинул взгляд на свитки, аккуратно сложенные на невысоком столике, а потом задержался, окруженным циновками и подушками уходить он почему то не спешил а со своим дядей ты держишь связь спросила анирет негромко насколько это возможно пожал плечами набирая говорят что таэху способны общаться между собой мысленно на расстоянии говорят что имхед способны подчинить своей воле любого кто находится на их земле а еще что крокодилы в дельте великой реки умеют летать правда совсем невысоко «Ты предлагаешь мне прогулку?» «Песен под звездами не обещаю, да и пою я, в общем-то, скверно». Он говорил совершенно серьезно, но в его темно-синих глазах заплясали искорки смеха. «Да ты никак шутишь!» Аниред улыбнулась и покачала головой. «Пытаюсь. От этой ночи ведь должны остаться приятные воспоминания. А я как раз придумал, чем нам заняться». Девушка отчетливо вспомнила ночь после ритуала обручения в обители Таэхо. Сейчас у Нэмбирая был точно такой же взгляд, как тогда. Он пытался хоть немного развеселить ее. Интересно, он тоже вспоминает иногда, как все начиналось. Можно проецировать намерения через сны, но это тонкая материя, не подходящая для передачи точных сведений. К примеру, во время военных кампаний. Войти в сон того, с кем связан тесно, легче. Предупреждая твой вопрос, нет, дядя мне не снился. Воин усмехнулся. В общем-то, причин беспокоиться о делах обители у меня нет. Все идет своим чередом. А если бы он передал тебе весть, к примеру, о Павахе, ты рассказал бы мне? Спросила Аниред, прямо встречая его взгляд. Царевна знала, что он прекрасно понимает, она спрашивала не столько о Павахе сейчас. Она спрашивала, сложится ли между ними достаточная степень доверия. Или каждый из них останется со своим родом при следующем собственные цели не кстати царевна вспомнила предупреждение матери о том что таэху будут использовать ее и подумала сможет ли в самом деле когда-нибудь отставив прочь эмоции доверять намбирая не как союзнику рода иммхет, но как своему личному союзнику На этот вопрос у нее пока не было ответа Таиху какое-то время взвешивал что-то мысленно а потом проговорил я бы и сам рад был располагать этими сведениями вести о том как обстоит дело с бывшим телохранителем наследника я не получал это не было в полной мере ответом на ее вопрос но я о большем она просить не могла спасибо анирет кивнула послушай уже ведь поздно завтра мне снова в мастерскую извини что сегодня была не самой прилежной учеицей но за разговор я тебе благодарна продолжим завтра кивнул набирая и задержав на ней взгляд добавил тебя выбрали не по случайности не потому что не нашлось никого лучше не сомневайся в себе ведь как иначе другим поверить в тебя если ты сама не будешь верить да это хороший вопрос усмехнулась девушка я верю просто сказал он доброй ночи царевна с этими словами воин направился к двери а ониред данилья удивленная посмотрела ему вслед и запоздала проговорила доброй ночи и спасибо намбирая таэху обернулся и чуть улыбнулся ей тепло и искренне прежде чем притворить за собой дверь